Лилиан очнулась, ее словно выбросило из водоворота сна. Секунду она была вне времени и пространства, но потом ее пронзила острая боль. Она быстро села и огляделась вокруг. Как она здесь очутилась? Постепенно Лилиан припомнила все, тягостные часы после полудня, блуждание по маленькому городку, сумерки, больницу, чужое изуродованное лицо Клерфе, его голову, сдвинутую слегка набок. Его руки сложены так, будто он собирался молиться. Врача, который пришел вместе с ней. Все это было неправдоподобным, ненастоящим, невероятным. На больничной койке должен был лежать не Клерфе, а она сама. Только она. Произошла какая-то непоправимая путаница. Кто-то сыграл с ними мрачную, зловещую шутку. Лилиан встала и раздвинула занавески. При виде пальм, безоблачного неба и цветочных клумб в садике отеля утрата показалась ей еще более невероятной. «Это должно было случиться со мной». «Со мной», — думала Лилиан. «Мне, а не ему была уготована смерть». У нее было странное чувство, как будто она кого-то обманула. Оказавшись лишней, она все же продолжала жить. Произошло недоразумение. Вместо нее убили другого человека — И над Лилиан нависла неясная серая тень подозрения в убийстве, словно она была изнемогшим от усталости водителем, который переехал человека, хотя мог этого избежать. Зазвонил телефон. Лилиан в испуге подняла трубку. Агент похоронного бюро в Ницце предлагал ей свои услуги. Он позаботится о гробе и о могиле, он гарантирует достойное погребение по сходным ценам. Фирма располагает также цинковыми гробами на тот случай, если покойника решат перевести на родину». Лилиан повесила трубку. Она не знала, что ей делать. «Где была родина Клерфе? Там, где он родился? В Эльзас-Лотарингии?» Но она не знала, где именно. Снова раздался резкий телефонный звонок. На этот раз звонили из больницы. «Что будет с трупом? Его надо забрать». «Не позднее, чем после полудня. Необходимо заказать гроб». Лилиан посмотрела на часы. Был полдень. Она оделась. Весь неизбежный ритуал похорон обрушился на нее с его суетой и телефонными звонками. «Хорошо бы иметь черные платья», — подумала она. Звонили из фирмы, поставляющей венки. «Другая фирма осведомлялась, какую религию исповедовал Клерфе, чтобы знать, сколько времени понадобится для церковного отпевания». А может покойный был атеистом? Сильно действующая снотворное еще давала себя знать. Все окружающее казалось Лилиан не вполне реальным. Она спустилась вниз, чтобы посоветоваться с партией. Увидев ее, человек в тёмно-синей форме встал. Лилиан отвернулась. Она была не в силах смотреть на его лицо, на котором застыло профессиональное выражение соболезнования. Закажите гроб, прошептала Лилиан. Делайте все, что требуется. Портье разъяснил ей, что надо поставить в известность официальные инстанции. Быть может, она пожелает сделать вскрытие. Иногда это бывает необходимо, чтобы установить причину смерти. Зачем? Да затем, чтобы обосновать свои законные претензии. Автомобильная фирма попытается свалить ответственность на устроителей гонок. Надо подумать также о страховке. Вообще возможны всякие осложнения. Самое лучшее — быть готовой ко всему «Умереть, оказывается, проще, чем быть мертвым, подумала Лилиан. «Согласна ли она похоронить Клерфе на здешнем кладбище?» «На кладбище для самоубийц?» — спросила Лилиан. «Да нет же!» — Портье улыбнулся, извиняющейся улыбкой. «Кладбище для самоубийц — это выдумка! В городе есть приличное, очень красивое кладбище, на котором хоронят местных жителей. Есть ли у нее документы Клерфе?» «Документы?» «Разве ему теперь нужны документы?» Партия знал решительно все. Обязательно нужны. Кроме того, он заявил, что свяжется с полицией. «С полицией?» «О каждом несчастном случае надо немедленно извещать полицию. Разумеется, фирма и устроители гонок уже сделали это, но полиция должна разрешить погребение. Это, конечно, только формальность, но ее надо соблюсти. Он обо всем позаботится». Лилиан кивнула. Внезапно она почувствовала, что ей необходимо выйти на воздух. Она боялась упасть в обморок.